Скоро хозяева выйдут на завтрак. В конце концов, мистер Гамильтон торжественно объявил. «Думаю, другого выхода нет. Мы и впрямь не имеем права обрезать верхушку, лишив ангела его законного места и нарушив тем самым традицию. Поэтому ель будет установлена в библиотеке». «В библиотеке?» — изумилась Нэнси. «Да, под стеклянным куполом. Он метнул на Ададли испепеляющий взгляд. Там она поместится во весь рост и во всей красе. Утром первого декабря, когда я забралась на галерею библиотеки, в самый дальний угол к самой дальней полке, мысленно готовясь к тяжелой и пыльной работе, в центре комнаты уже возвышалась огромная елка, восторженно воздевавшая к небу верхние ветви. Я очутилась вровень с ее верхушкой. Густой и тяжелый хвойный аромат пылел по библиотеке, перебивая застарелый запах книжной пыли. Галерея тянулась по всему периметру комнаты, высоко над полом, и сперва я здорово пала духом. Потом решила дать себе небольшую отсрочку, попривыкнуть, тем более что отсюда открывался необычный вид на библиотеку. Не зря говорят, что даже знакомое место невероятно преображается, если посмотреть на него сверху. Я подошла к перилам и оглядела комнату под елкой. Библиотека, обычно такая просторная и внушительная, теперь показалась мне похожей на театральную сцену. Привычные предметы: рояль, стейнвей, письменный стол, глобус лорда Эшбери. Вдруг странно уменьшились, словно превратились в декорации, которым не хватает только появления актеров. Застывшими в ожидании выглядели кушетка и кресло, рояль и восточный ковер с разбросанными по нему квадратами света. Декорации стоят. Время явиться артистам. «Что за пьесу они могли бы разыграть?» — гадала я. «Комедию, трагедию». какую-то современную пьесу. Я бы с удовольствием простоял это так целый день, но в голове звучал настойчивый голос, голос мистера Гаммельтона. Он предупреждал, что лорд Эшбери любит устраивать внезапные проверки. Поэтому я отогнала посторонние мысли и вытащила с полки первую книгу, обтерла ее корешок, обложку, поставила на место и вынула следующую. Через два дня я управлялась с восьмью из десяти полок и собиралась приняться за девятую. К моему удовольствию, начав с верхних полок, я уже дошла до нижних и теперь могла работать сидя. Я перетерла уже четыре тысячи книг. Руки привыкли к однообразным движениям и действовали, к счастью, автоматически, потому что голова отключилась еще с первого дня. Книги снились мне в кошмарах. Ночь за ночью, обложка за обложкой. Я как раз взяла с девятой полки девятую книгу, и тут зимнюю тишину нарушил резкий и неожиданный звук рояля. Я невольно обернулась и поглядела вниз. Там, трогая пальцами клавиши и слоновой кости, стоял совершенно незнакомый юноша. Я, правда, тут же поняла, кто это. Тот самый Итонский друг мастера Дэвида, сын лорда Хантера. Симпатичный? Хотя кто не симпатичен в юности? Нет, тут было нечто большее. Некоторые приносят с собой шум и суету, а этот молодой человек был красив какой-то тихой, молчаливой красотой. Высокий и тонкий, но недолговязый. Русые волосы, длиннее, чем положено по тогдашней моде, падали на щеки и воротник. Темные и грустные глаза под черными бровями говорили об одиночестве и каком-то глубоком горе, которое так и не прошло до конца. Я наблюдала, как гость изучает библиотеку, пристально, не спеша, не двигаясь с места. Наконец его взгляд остановился на картине. Синие и черные цвета смешивались, образуя фигуру женщины, повернувшейся к художнику спиной. Картина скромно висела на дальней стене в окружении пузатых бело-синих китайских ваз.